Как только мы остались одни, цыганка достала из сундука карты, видимо, уже достаточно послуживший магнит засохшего хамелеона и ещё кое-какие предметы, потребные для её искусства. Затем она велела мне начертить медной монетой крест на левой ладони, и магический обряд начался. К сожалению, нам вскоре помешали. Изапно шума мотворилась дверь, и человек до самых глаз закутанный в бурый плащ вошёл в комнату, не очень-то любезно кликая цыганку. При виде его моя хитана не вырузила ни удивления, ни досады, но бросившись к нему навстречу с необыкновенной поспешностью, стала ему что-то говорить на своём языке. Слово: "Поилью" было единственным, которое я понимал. То есть я знал, что так цыганы называют всякого человека, чуждого их племени. Полагая, что речь идет обо мне, я уже готовился к щекотливому объяснению. Уже сжимал я рукой ножку табурета и строил про себя умозаключение, дабы с точностью установить миг, когда удобнее будет швырнуть им в голову пришельца. Тот резко оттолкнул цыганку и двинулся ко мне. Потом отступая на шаг. Ах, синьор, сказал он. Это вы. Я в свой черёд взглянул на него и узнал моего друга Дон Хосе. В эту минуту я немножко жалел, что не дал его повесить. А, да это вы, мой удалец, воскликнул я, смеясь, как будто дипринуждённый. Вы прервали, синьори, то когда нас общали мне при интересные вещи. Всё такая же "Так ему будет конец", сказал он с истинной злобой. А между тем цыганка продолжала ему что-то говорить на своём языке. Она постепенно в его душу влялась. Глаза её наливались кровью и становились страшны. Лицо перекашивалось, она топала ногой, и вообще видно было, что она усиленно убеждает его что-то сделать, но что он не решается. Что это было, мне было совершенно ясно при виде того, как она быстро водила под подбородком своей маленькой ручкой. То есть я склонен был думать, что речь идет о том, чтобы перерезать горло, и имел все основания полагать, что горло это мое. На весь этот поток красноречия Тон Хосе ответил двумя-тремя коротко произнесенными словами. Тогда цыганка бросила на него полный презрение взгляд, и, усевшись в углу по-турецки, Выбрала апельсин, очистила его и принялась есть. Дон Хосе взял меня под руку и вывел на улицу. Шагов двести мы прошли в полном молчании. Потом, протянув руку, все прямо, сказал он, и вы будете на мосту. Я вернулся в гостиницу несколько сконфуженный и в довольно-таки скверном расположении духа. Хуже всего было то... Что раздеваясь, я обнаружил исчезновение моих часов. Месяц через 2, возвращаясь в Мадрид, мне снова пришлось проезжать через Кордову. Я не собирался там задерживаться, ибо не взлюбил этот город всего гвоздолквирскими купальщицами, но мне надо было повидать друзей и вспомнить кое-какие поручения, и мне пришлось превести несколько дней в этой древней столице мусульманских владык. И вот, когда я появился в доминиканском монастыре, один из тамошних монахов, всегда принимавший живейшее участие в моих изысканиях о древней Мунди, встретил меня с распростёртыми объятиями, восклицая: "Хвала Создателю! Милости проси, бах, наш дорогой друг! А мы уже думали, что вас нет в живых, значит, вас не убили, потому что кто-то вас обокрали, это мы знаем". «Как так?» — спросил я не без удивления. «Ну как же, как же эти ваши золотые часы, которые вы столько раз заводили в библиотеке? Ну ничего, ничего, вам их вернут, мошенник под замком, его послезавтра без всякой пощады удавят». «Хорошо бы он только воровал, он совершил несколько убийств, одно ужаснее другое». «А как его зовут?» — спросил я. «Здесь он известен под именем Хосе Наварро, но у него есть еще другое имя, Баскское, которое нам с вами ни за что не выговорить» сеньор, вам, который так интересуется местными особенностями, вам необходимо взглянуть, как в Испании отправляют на тот свет мошенников. Он в часовне. Отец Мартинес проводит вас к нему. Мой доминиканец так уговаривал меня, чтобы я взглянул на приготовление короченький маленький пофещенья, как говорит швейцарец Мумольера, что я не мог отказаться. Я захватил с собой пачку сигар, которые, я надеялся, несколько извинят в глазах Дон Хосе мою настойчивость. Когда меня ввели к нему, он обедал. Он довольно холодно кинул мне головой и вежливо поблагодарил за принесенный подарок. Я спросил его, не могу ли я при помощи денег или при содействии моих друзей добиться смягчения его участи. Он сначала грустно улыбнулся, пожав плечами потом, подумав немного, попросил меня отслужить обедню за упокой его души. Не могли ли бы вы, сказал он застенчиво, не могли ли бы вы отслужить еще одну за особу, которая вас оскорбила? Разумеется, дорогой мой, насколько я помню, меня никто не оскорблял в вашей стороне. Он взял мою руку и крепко пожал ее. Потом, помолчав немного, он продолжал. «Могу я вас попросить еще об одной услуге? Возвращаясь на родину, вы, вероятно, будете проезжать через Наварру. Во всяком случае, вы будете в Витории, которая оттуда недалеко. Разумеется, дорогой мой, отвечал он, я буду в Витории, но возможно, что я заеду и в Памплону. А ради вас я с удовольствием сделаю этот крюк». Так вот, если вы заедете в Памплону, вы увидите там много интересного. Это красивый город. Я дам вам вот этот образок. Он указал на серебряный образок, висевший у него на груди. Вы завернёте его в бумагу и передадите или велите передать одной женщине адрес, который я вам скажу. Вы скажете ей, что я умер, но не скажете как. Я обещал ему исполнить его просьбу. Я был у него и на другой день, и провёл с ним несколько часов. Вот из его уст я и услышал печальную повесть, которую я вам расскажу. Я родился, сказал Дон Хосе в Элисондо, в Астанской долине. Зовут меня Дон Хосе де Саробенго, я баск и древний христианин. Из меня хотели сделать священника, и заставляли учиться, но преуспевал я плохо. Мне повстречались драгуны, и я поступил в кавалерийский полк. Мы горцы быстро выучиваем своему военному делу. Скоро я сделался ефрейтором, и меня обещали произвести в ахмэстры. Но тут, на мою беду, меня назначили в караул на сивильскую табачную фабрику. Если вы бывали в Севилье, вы должны были видеть это большое здание за городской стеной, над гладал квивиром. Я как сейчас вижу его ворота и карадыгард рядом. На часах испанцы обыкновенно играют в карты или спят. Я же, как истинный наварит, всегда старался быть чем-нибудь занят. Я помню, делал из латунной проволоки цепочку для своего затравника. Вдруг слышу, товарищи говорят: "Вон и колокол звонит, сейчас девицы вернутся на работу". А когда работницы после обеда возвращаются на фабрику, множество молодых людей толпится у них на пути и городит им всякую всячину. Редкая девица отказывается от тафтяной мандили, и рыбалон стоит только нагнуться, чтобы поймать рыбку. Пока остальные глазели, я продолжал сидеть на скамье у ворот. Я был молод тогда. Я всё вспоминал родину и думал, что не может быть красивой девушки без синей юбки и спадающих на плечи кос. К тому же андалузок я боялся. Я ещё не привык к их повадке. Это вечные насмешки, ни одного путного слова. И так я сидел, уткнувшись носом в свою цепочку, как вдруг слышу, какие-то штадские говорят: "А вон цыганочка". Я поднял глаза и увидел её. Это было в пят И этого я никогда не забуду. Я увидел Кармен. На ней была очень короткая красная юбка, позволявшая видеть белые шёлковые чулки довольно дырявые и хорошенькие туфельки красного сафьяна, привязанные лентами огненного цвета. Она откинула мантилью чтоб видны были её плечи и большой букет акаций, заткнутый за край сорочки. В зубах у неё тоже был цветок акации, и она шла по водя бёдрами, как молодая кобылица Кордовского завода. У меня на родине при виде женщины в таком наряде люди бы крестились. Всевин ей же всякое отпускала и какой-нибудь бойкий комплимент по поводу её внешности. Она каждому отвечала, строя глазки, подбачась, бесстыдная. Ну как только может быть цыганта. Сначала она мне не понравилась. Сведя снова принялся за работу, но она, следуя обычаю женщин и кошек, которые не идут, когда их зовут, а приходят, когда их не звали, остановилась передо мной и заговорила: Кум обратился на ко мне на Андалузской: "Лад, подари мне твою цепочку, чтоб я могла носить на ней ключи от моего денежного сундука". "Это для моей булавки", отвечал я ей. "О, для твоей булавки", воскликнула она с смеясь. "Видны синьор плетёт кружева, разнуждается в булавках". Все кругом засмеялись, а я почувствовал, что краснею и не нашёлся, что ответить. Сердце мое продолжала она. Сплети мне семь локтей черных кружев на мантилью, милый мой булавочник. И взяв цветок акации, который она держала в зубах, она бросила мне его щелчком прямо между глаз. Сеньор, мне показалось, что в меня ударила пуля. Я не знал, куда деваться, и торчал на месте, как доска. Когда она прошла на фабрику... Я заметил цветок акации, упавший на землю у моих ног. Не знаю, что на меня нашло, но только я подобрал его тайком от товарищей и бережно спрятал в карман куртки. Первая глупость. Часа два-три спустя, я еще думал об этом, как вдруг в кардегардию вбежал сторож, тяжело дыша с перепуганным лицом. Он сказал нам, что в сигарной палате убили женщину и что туда нужно послать караул. Вахмест велел мне взять двух людей и пойти посмотреть, в чем там дело. Я беру солдат, подымаюсь наверх, вхожу в палату и вижу человек 300 женщин, которые вопят, орут, машут руками. В стороне лежала одна, задрав копыта, вся в крови, с лицом накрест и сполосованным двумя взмахами ножа. Напротив раненой я вижу Кармен, которую держат несколько кумушек. Раненая кричала «Священника! Священника! Меня убили!» Кармен молчала. Она стиснула зубы и ворочала глазами, как хамелеон. Дело было ясное. Я взял Кармен за локоть, сестрица сказала ей учтиво «Идемте со мной». Она посмотрела на меня, как будто меня узнав, но покорно произнесла: "Идём". "Где моя Мантигия?" Она накинула её на голову так, что был виден один её большой чёрный глаз, и пошла за моими людьми кроткая, как овечка. Мы пришли в Кардыгардию. Васмит нашёл, что это случай серьёзный, что нужно отвезти её в тюрьму. Вести опять её должен был я. Я поместил её между двух драгун, а сам пошёл сзади, как полагается ефрейтору при таких обстоятельствах. Мы двинулись в город. Сначала цыганка молчала, но на Змеиной улице, вы знаете, такую она вполне заслуживает название своими заворотами, на Змеиной улице она начинает с того, что роняет на плечи мантилью, ну, чтобы я мог видеть её обольстительное личико, и оборачиваясь ко мне, насколько может, говорит мне господин офицер: "Куда вы меня ведёте?" "Люму, бедное моё дитя", отвечал ей как можно мягче, ну как хороший солдат должен говорить с рестантом, уж особенно с женщиной. "Увы, что со мной будет? Господин офицер, пожалейте меня. Вы такой молодой, такой милый". Потом понизив голос, "Дайте мне убежать", сказала она. "Я дам вам кусочек барлаччи, и вас будут любить все женщины". Я отвечал и как можно серьёзней: мы здесь не для того, чтобы говорить глупости. Надо идти в тюрьму. Таков приказ, и тут ничем помочь нельзя. Мы люди баскского племени, ведь мы говорим с акцентом, по которому нас не трудно отличить от испанцев. Кармен сразу догадалась, что я из провинции. Лагуна на Бихот Царена. Товарищу мое сердце обратилась она ко мне вдруг по-баскски: "Мы земляки. Наша речь так прекрасна, что когда мы слышим её в чужих краях, нас охватывает трепет. Мне бы хотелось священника из провинции пониже в голос", сказал Дон Хосе. Помолчав, Он продолжал. "Я из Энесондо", отвечал я ей взволнованный тем, что она говорит на моём языке. "А я из Чиляра", отвечала она. "А это одна из четырёх частей пути. Меня цыганы увезли в Севилью. Я работала на фабрике для того, чтобы скопить на что вернуться на родину в Навару к моей бедной матушке, у которой нет другой поддержки, кроме меня, до маленького садика с двумя десятками сидровых яблынь". Ах, если б я была дома, под белой горой. Меня оскорбили, потому что я не из страны этих жуликов, торговцев тухлыми апельсинами, и все эти шлюхи ополчились на меня, потому что я им сказала, что все их сывидьские хвостуны с их ножами. Не испугали бы одного нашего молодца в синем берете и с макилой, товарищ, друг мой. Неужели вы ничего не сделаете для землячки? Она врала, она всегда врала, но когда она говорила, я ей верил. Это было сильнее меня. Она коверкала баскские слова, и я думал, что она наварка, а уж одни ее глаза, рот, цвет кожи, говорил, что она цыганка. Словом, я был как сумасшедший, я только думал, что если бы испанцы посмели дурно отозваться о моей родине, я бы тоже искромсал им лицо, совершенно так же, как она вот только что своей-то варки. «Словом, я был как пьяный. Я начал говорить глупости, я готов их был натворить. Если бы я вас столкнула, земляк, и вы бы упали, — продолжала Кармен по-баски, — то не этим двум кастильским новобранцам меня догнать. Честное слово, я забыл и присягу, и все, и сказал ей, «Ну, землячка милая, попытайтесь, и да поможет вам Божья Матерь Горная». В эту минуту мы проходили мимо узкого переулка, который к столько в заверье. Вдруг Кармен оборачивается и ударяет меня кулаком в грудь. Я нарочно упал навзничь. Одним прыжком она перескакивает через меня и бросается бежать, показывая нам пару ног. Ах, вот говорят, баскские ноги. Таких ног, как у неё, надо было поискать, таких быстрых и стройных. Я поднимаюсь, бегу за ней. Мои товарищи за мной, но догнать её с нашими шпарами, саблями, пиками об этом не могло быть и речь. Но словом, быстрее, чем я вам рассказываю, Аристанка скрылась, и нам пришлось вернуться в Кардыгары без расписки от начальника тюрьмы. Мои люди, чтобы избежать наказания, сказали, что Кармен говорила со мной по баскски, да и показалось довольно неестественным, по правде говоря чтобы такая девочка так легко могла свалить ударом кулака молодца моих сил. Всё это показалось довольно подозрительным или, вернее, очень ясным. И когда пришла смена караула, меня разжаловали и посадили на месяц в тюрьму. Это было моё первое взыскание по службе. Мои тюремные дни прошли очень невесело. Мои тюремные дни прошли очень невесело. Ради чего, думал я, ну ради чего я навлек на себя наказание? Ради какой-то мошенницы-цыганки, которая насмеялась надо мной, а сейчас, наверное, ворует где-нибудь в городе. И все же я невольно думал о ней. Поверите ли, вот эти ее шелковые дырявые чулки, которые она показывала снизу доверху убегая, Так и стояли у меня перед глазами, и потом против воли я всё нюхал этот цветок акации, который она в меня бросила, и который даже и сухой всё так же благоухал. Если бывают колдуни, то эта женщина ею была. «Однажды ко мне приходит тюремный сторож и дает мне маленький хлебец. «Нате, — говорит, — это вам от вашей кузины». Я взял хлебец, но очень удивился, потому что никакой кузины с Вилли у меня не было. Когда я стал его резать, мой нож наткнулся на что-то твердое. Смотрю, маленький английский напильник, запеченный в тесто. Там еще оказался и золотой в два пьястра. Но сомнений не могло быть, это был подарок от Кармен». Ведь для людей её племени свобода всё. Они не готовы город спалить, только бы дня не посидеть в тюрьме. А я не хотел бежать. Во мне ещё была воинская честь, и дезертирство казалось мне тяжким преступлением. По выходу моём из тюрьмы меня назначили в караул и поставили на часы как простого солдата. Я стоял у дверей нашего полковника. У него собралось многочисленное общество, были офицеры нашего полка, были и штадские, были и женщины, говорят, актрисы. И вот подкатывает к крыльцу коляска полковника с его камердинером на козлах. И что же я вижу? Кто туда сходит? Моя цыганочка. На этот раз она была разукрашена как икона, разодета в Пух и прах, вся в золоте, в лентах, платье с блёстками, голубые туфельки тоже с блёстками, всюду шитьё, цветы, в руках у неё был бубен, с ней приехали ещё две цыганки, старая и молодая. Вы, вероятно, знаете, что цыганок часто приглашают в дома, они там пляшут ромалис, это их танец. Кармен меня узнала, и мы обменялись взглядом. «О-хо, Огур-Лагуна, здравствуй, товарищ!» — сказала она. «Господин офицер, ты караулишь, как новобранец!» И не успел я найти, что ей ответить, как она уже вошла во двор. Все общество было в маленьком таком внутреннем дворике, и, несмотря на толпу у ворот, я мог видеть почти все, что там происходило. Я слышал кастаньеты, смех, крики «Браво! Бубин!» Иногда мне была видна её голова, когда она подпрыгивала со своим бубном. Слышал я также голоса офицеров, городивших ей всякую всячину, от которой у меня кровь бросалась в лицо. Мне кажется, что вот именно с этого дня я полюбил её по-настоящему, потому что, не знаю, раза два или три я хотел войти во двор и всадить саблю в живот всем этим ветрогонам, которые с ней любезничали. Моя пытка продолжалась в добрый час. Ну, наконец, цыганки вышли, и коляска их увезла. Кармен на ходу еще раз взглянула на меня вот этими своими глазами и сказала совсем тихо, земляк, кто любит хорошо поджаренную рыбу, тот идет в триану, к лире спастия. Легкая, как козочка, она вскочила в коляску, кучер стегнул мулов, и коляска покатила куда-то.